Глава 12. Афонская ночь. Не успев я толком отдохнуть после фотосессии, то есть проглядеть отснятые кадры на дорожном ноутбуке, как в голком коридоре архандарика раздался громкий звон маленького ручного колокола, по пробуждающему эффекту скорее похожее на корабельную рынду, и громкий голос архандаричева привычно воскричал: В денью время молитвы час, прилежно возпием Богу. Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Пора было идти на малое повечерие. Выйдя из кельи в коридор, я обнаружил в нём Флавиана, уже закрывавшего на ключ свою келью и идущего к выходу из архондарика. Я последовал за ним. Отче, я всё думаю про мельницу преподобного Силуана. Как насчёт завтра после утренней трапезы прогуляться туда? Если даст Бог дожить до завтра, то прогуляемся, Лёша, ответил мой батюшка. Я уже узнал, у кого нужно попросить ключ от церковки, в которой сиянию явился Господь, выйдя из местной иконы в иконостасе. Ну слава Богу, обрадовался я. Очень уж хочется повидать живьём место подвигов такого великого старца. Греки на Афоне говорят, Россия в XIX веке дала мировому монашеству преподобного Серафима Саровского. а в 20 веке преподобного Силуана Афонского. За разговором мы подошли к воротам монастыря, помолились образу великомученика Пантелеймона над входом, приложились к его образу и к иконе Божьей Матери, подаркой ворот. Здесь же Флавиана остановил с каким-то вопросом молодой невысокий монах. Флавиан махнул мне рукой в сторону храма. Я кимнул и, не дожидаясь его, отправился в Покровский храм. «Ну вот так». В моей стасидии уже стоял какой-то озирающийся во все стороны, видно впервые оказавшийся здесь немолодой паломник в светлом льняном костюме. Обидно, досадно, но ладно. Можно было, конечно, помолиться о том, чтобы Господь его куда-нибудь в другое место перевел. Ведь этому паломнику моя стасидия еще не так дорога, как мне, но, может быть, ему здесь молиться нужнее, подумал я». Господь ведь знает, что я люблю это место. Но раз он решил поставить сюда этого человека, значит, так всем полезнее. И уже смирившись, начал приглядывать себе другую точку дислокации. Как вдруг паломник в пыльном костюме, увидев кого-то, очевидно ему знакомого, в другом конце храма, покинул мою стосидию и перейдя туда, встал рядом со своим знакомым. Я еще постоял немного, проверяя, точно ли Господь благословляет меня занять мое любимое место, и увидев, что все происходит мимо моей стасидии, не занимая ее, с чувством глубокого удовлетворения, водрузил свою плоть на вожделенное седалище и возблагодарил Бога, балующего своих непослушных детей даже в таких мелочах. В вечере пролетело почти незаметно. Молился я, надо признаться, достаточно рассеянно. Образы пережитого за последние дни все время вставали перед глазами. Множество новых мыслей, новой духовной информации роилось у меня в голове. И я никак не мог сосредоточиться на словах молитв. В общем, я вышел из храма весьма недовольный самим собой. Начинало темнеть. Оглядевшись и не найдя в зоне видимости Флавиана, я не торопясь вышел из ворот монастыря. Прошел по длинной прямой аллее, спускающейся к Хандарику. И решив сегодня уже не беспокоить батюшку, отправился прямиком в свою келью. Ветра не было. Море почти неслышно плескалось о прибрежную гальку. Вдали в темноте поблёскивали огоньки курортных городков на побережье Ситании. Там уже начинался курортный сезон. Кратко помолившись перед иконами, висящими в изголовье моей кровати, пожелав Божьей благословения на сон грядущий и рыжки с дет детками и всем, кого я помню и люблю, я лег на свою простую, достаточно жесткую койку и моментально отрубился. Ночью я проснулся от какого-то не сразу распознаваемого, но раздражающего своей назойливостью звука. Прислушался. Где-то внутри моей головы отдавалось. Думс, думс, думс, трш, думс, думс. Словно дискотичный, дебилизирующий рейв, от которого, как еще юморист Задорнов очень точно сказал – Извилины мозга слипаются, а нижняя чакра начинает вибрировать. Следуя привычке сразу анализировать происходящее, с просонок пытаюсь понять происхождение звука. Может, это работающий дизельный двигатель? Смотрю на часы. Два с хвостиком ночи. В это время уже никакой двигатель не должен работать, да и звук не вполне похож. Вчера вечером рабочие, живущие на первом этаже Архандарика, явно отмечали какое-то событие. Может быть, они зао отмечались и врубили на магнитоле эту дурь на полную громкость? Да нет, ну не совсем же они сошли с ума и перестали дорожить хорошо оплачиваемой работой, чтобы так себя вести. На всякий случай я высунулся из окна. Звук послышался громче, но явно не со стороны первого этажа. Да и в окнах у рабочих не было света. Попытался опять уснуть, повторяя в уме молитву. Не выходит. Этот проклятый дунс просто долбит по мозгам. Оделся, вышел в коридор. Звук притих, но не пропал. Вышел на балкон, выходящий как и окна моей кельи в сторону моря. Звук заметно усилился. Вгляделся в темноту моря. Вдалеке всё так же виднелись огни курортных городков второго пальца Хлокидиков, полуострова Ситании. Кажется, звук шёл оттуда. Стоп. Меня осенила догадка. А вдруг это и вправду дискотека? Да-да-да, я ведь где-то читал, что в тихую погоду на западном побережье Афона слышны дискотеки Ситании. «Ох, ничего ж себе, вот так и сихия!» Тишина по-гречески. «Бедные монахи!» Ведь сейчас многие из них как раз творят келейную умную молитву. Вот ведь рогатая мерзость! Но не так так эдак, лишь бы нагадить монахам, лишить их возможности уединенной тишины». в которой лучше всего слышен тихий голос, отвечающего на молитву Бога. «Думц, думц, думц, др думц, др-думц!» Уснул я лишь через час, приняв таблетку от головы. Еще через полчаса в коридоре Архондорика зазвенел колоколец, и звонкий голос Архондаричева прокричал. «Бденью время, молитве час! Прилежно возопием Богу, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» Подскочил я на удивление бодрым, словно и не сражался полночи с этим проклятым думцем. Прислушался, было тихо. Быстренько умылся, оделся в приличное и вышел из Архандарика. Как описать афонскую ночь, напоенную запахами цветущих растений, сверкающие на тебя мириадами ярких бриллиантовых звезд и звонкой темноты такого близкого южного неба? Как описать этот волнующий путь по ночной фантастически красивой дороге от Архангарика к открытым старым воротам Пантелеимона, сделанным из окованных толстым железом крепких деревянных досок, смерцающей над ними в куполе крыльца лампадай. Гоголь обосуда Николая Васильевича с его великим даром слова и такой же великой верой во Христа Господа. Вот кому бы описать сказочное волшебство афонской ночи. а не мне, жалкому бумагомараке. Но видно, на безгугльье придётся пробовать мне самому. Терпите. Когда глубокой ночью ты выходишь из длинного просторного и гулкого коридора Архандарика, слабо освещённого редкими дежурными фонариками, шагая по хорошо подогнанным друг к другу крупным каменным плиткам отшлифованного прошедшими столетиями пола, Открываешь старинную крюковую защёлку на покрытой многими слоями краски дощатой входной двери. Изнутри, скреплённой подобно древним иконам тремя врезанными ласточкиным хвостом перемычками, распахиваешь эту дверь и делаешь шаг за её порог, то сразу оказываешься в совершенно невероятном, абсолютно неземном, превышном нам пониманию, волнующем и одновременно успокаивающем мире. Лунное освещение создаёт невообразимую игру теней и бликов на монастырских зданиях, каменных плитах или брусчатке дорожек, космических ракетах кипарисов, разлапях из чаш, выстреженных в середине олив, каких-то неизвестных мне благоухающих в ночи кустов и кустиков. Чего стоит только лишь одна громадина столетней сосны с какой-то африканской раскидистой кроной. тревоженным великанам стоящую по ворота дорожки от Архандарика на длинную прямую, как стрела, аллею, ведущую к таинственному отверстию ворот в величественной и торжественной крепостной стене монастыря. Увенчанный ажурными коваными крестами, словно султанами гусарских киверов, входящего на аллею встречает почетный караул двух невысоких, простых, но совершенно в этой простоте каменных колонн, словно ангельская стража, охраняющая дорогу, ведущую к небу. Двое точно таких же каменных часовых близнецов также стоят на страже аллеи и со стороны монастыря. Свет луны, придавая всему пейзажу некое контрастное напряжение за счёт игры теней и освещённых пятен камня и растительности, настраивает человеческую душу, созерцающую это дивное зрелище, на внутреннюю внимательность, молитвенную активность и торжественное предвкушение встречи со Всевышним Творцом. А если ночь безлунна, то всё вокруг покрыто загадочным мраком, лишь изредка пробиваемый маганьками редких горящих ночниками окошек, лампадами над входом в монастыри и дверями храмов, да маленькими галогенными светлячками налобных и ручных фонариков, мелькающих в руках стремящихся на ночное богослужение паломников. А как сладко дышится этой ночной порой! Какой удивительный воздух, смешавший в себе солёный привкус моря, Вегучий аромат прогретой за день скудной каменистой почвы и невозможные бесчисленные запахи множества ночных цветов и неизвестных мне растений. Уже одна только дорога от Архангалика до Ворот и от Ворот до Соборной площади, окружённые торжественно суровой красотой величественных каменных строений, настраивает душу богомольца на предстоящий ему трепетный молитвенный разговор с Господом. Затем последние усилия подъема по уже описанным с семи пролетом лестнице и... «Благодатное пространство Покровского храма распахивает для тебя, словно материнские объятия. А ночная афонская молитва... Да разве можно ее как-то описать? Это уж кому как Бог даст почувствовать». Словом, глядя на темнеющие в стасидиях фигуры монахов с опущенными в молитве головами, я понимал, для чего они приехали сюда... и почему здесь остались Афон